Глава 14. Котельники, Москва. Июль 1945 года. Допив чай, Сорокин крякнул, закурил и начал понемногу приходить в себя. Частое дыхание успокоилось, руки тряслись поменьше, зубы не стучали. Взгляд стал осмысленным, голос окреп. Так ты говоришь, тоже воевал в нашей дивизии? Прикурил он очередную папиросу. До середины 43-го Потом тяжелое осколочное ранение. Несколько месяцев по госпиталям. На том и закончилась для меня война. Комиссовали подчистую, вздохнул Старцев. Поэтому о твоей истории я не слыхивал, а Васильков рассказать не успел. Они так и сидели в подсобке продовольственного магазина, насквозь пропахшей смесью залежавшихся продуктов, хлорки, табачного дыма, перегары и еще бог знает чего. Раиса давно открыла основную дверь, запустила в магазин первых покупательниц. Те поначалу галдели, как на базаре, но заведующая цыкнула на них и тут же стало тихо. Вспоминая о своих злоключениях в плену, Сергей Игнатьевич часто курил. Настолько часто, что Егорову пришлось распахнуть створки единственного окна и немного приоткрыть дверь служебного входа. — Что же произошло дальше, когда тебя забрал СМЕРШ? — спросил Старцев. Сорокин горько усмехнулся. «Будто не знаешь, как обходится с теми, кто побывал в плену. Начали мурыжить по разным палаткам и кабинетам. Сначала на передовой в контрразведке, потом передали в особый отдел армии, оттуда в особый отдел фронта». Старцев знал, как поступали с бывшими пленными. Знал о существовании целой сети советских фильтрационных лагерей, через который контрразведка пропускала тех, кого судьба забрасывала в немецкие лагеря. Это было объяснимо. Ведь за год или два фашисты могли обработать человека до такой степени и так промыть ему мозги, что тот становился неузнаваемым. Его убеждения менялись полностью, переворачиваясь с ног на голову. После такой обработки нормальный советский человек вдруг начинал мыслить по-другому и совсем иначе себя вести, Однако в конкретном случае с Сорокином естество Ивана отказывалось понимать его логику. Майор провел в плену всего двое суток, большую часть из которых просидел в запертом помещении. Допрашивали его всего один раз. Неужели и такой малый срок способен перечеркнуть заслуги? Поставить на человеке жирный крест? «Я еще отделался легко», — признался бывший майор. «Два месяца в жерновах под следствием». Поначалу была надежда, что разберутся, Вернут на фронт, в родную дивизию. Где там? Лишили всех наград, званий. Хорошо хоть не били, не морили голодом, как других. Осудили на 10 лет без права переписки. Но ведь выпустили же. Значит, разобрались, вмешался Егоров. Да, отсидел я под Куйбышевым совсем немного. Повезло. Сразу после войны два пленных немецких офицера давали показания и рассказали о моем пребывании в плену даже фамилию припомнили. Дескать, на сотрудничество не пошел, секретов не выдал, на допросе тянул время, за что меня должны были расстрелять или отправить в концлагерь. «Выходит, дело пересмотрели?» с надеждой спросил Старцев. «Пересмотрели, статьи отменили. Выпустили и даже разрешили вернуться на родину, в Подмосковье. А вот звание, награды и партбилет не вернули». «Как же так? Почему?» «Я тоже об этом спросил» когда получал справку об освобождении. Сказали, радуйся, что живой и на свободе, и лучше помалкивай в тряпочку. Так вот. А потом еще супружница моя удружила. Приехал сюда, а дома нет. — Как это нет? — подивился Бойко. — А вот так. Жена как узнала, что меня отправили в лагерь, так помчалась подавать на развод, дескать, знать меня не хочет. Следом продала дом, а его дед еще мой строил. Потом нашла себе нового хахаля и сбежала с ним в неизвестном направлении. В подсобке повисла тишина. — Я вот у него по первости в коморке ютился, — кивнул связист на участкового Рубанова. Молчавший до этого Старлей подтвердил. — Наслышан я об этой истории. Так оно и было. Приехал Сорокин, встал на учет. А жить-то и негде. В моей конторке ночевал первую неделю, пока Райка его в магазин не взяла. — Почему же в сторожа пошел? — поинтересовался Иван Харитонович. — Ты же специалист, каких поискать? Радиостанции, приемники, телефоны, коммутаторы? — По-всякому пытался. Тыркался туда-сюда, искал работу по специальности. — Да где там? — отмахнулся бывший связист. Кадровики, как узнают, что был в плену, шарахаются, как черт от Ладана. К фронтовому товарищу по дивизии Давича зашел. Так он на порог не пустил. Открестился от меня, будто я предатель какой. Вот пристроился в магазин Краиси. Ночью сторожу, днем отсыпаюсь в подсобке. Платит мало, но хоть какой-то угол и крыша над головой. А иначе мужики только в петлю. Когда прощались, Сорокин, пряча взгляд, попросил купить ему бутылку вина. Раиса злая на меня и в долг больше не дает. А до зарплаты еще цельная неделя, виноват, объяснил он. Сомнения всегда порождают споры. На этот раз сомнений не было, и сыщики возвращались на Петровку молча. Если бывший майор Сорокин каким-то боком имел отношение к московскому криминалу, то он являлся непревзойденным гением маскировки. Однако на деле никакой гениальности не было. В подтверждение этому ни старцев, ни Бойко, ни опытнейший Егоров после тщательного обыска и двухчасового разговора с Сорокином не нашли ничего, что указывало бы на притворство на представление. Это был больной алкоголизмом потерянный человек с разбитой несчастливой судьбой, по-настоящему лишившийся здоровья и опустившийся на самое дно. Пустота и жалость — два ощущения, которые появились у сыщиков после визита к сторожу продовольственного магазина. Он спивался. Жить ему оставалось недолго, год, от силы два. При всем желании сыщики не могли сказать, как остановить, и повернуть вспять этот неизбежный процесс. Удивительная несправедливость пожирает наши души. «Как же это происходит?» – размышлял Иван Харитонович, покручивая зажатую между колен тросточку. «Жил в себе советский человек, рос, учился, верил в идеалы, мужал, освоил хорошую техническую специальность. А случилась беда – отправился на фронт защищать Отечество». Воевал, ползал по передовой, обеспечивал связью штабы и подразделения. Не по своей вине и всего-то на 48 часов загремел в плен к фрицам. Он же не виноват, что немецкая разведка просочилась сквозь заслон и хозяйничала на нашей территории. И что в итоге? А в итоге, в одночасье из полноценного советского гражданина Сорокин превратился в пересортицу. Нигде и никому не нужен. Ни семье, ни производству. Ни товарищам, ни партии, ни государству. Что же за чертовщина творится в наших головах? Вроде и учат нас правильно. И слова красивые с трибун говорят. А поглядеть, вылезает временами наружу необъяснимая человеческая гниль. Иван полез в карман за папиросами, но вспомнил, что сыщики оставили курево и всю карманную мелочь бывшему майору Сорокину. Ладно, потерпим, уже подъезжаем. «Через десять минут прибудем в управление, в кабинете у нас имеется НЗ», — подумал Старцев и помрачнел, вспомнив фронтового друга. «Эх, Сашка, Сашка! Что же ты имел в виду со своей запиской, майор Сорокин?» Когда они покинули провонявшую перегаром подсобку и вышли через набитый покупателями магазин, у Ивана родилось одно объяснение этого странного послания. Изучая папки с личными делами, Васильков мог наткнуться на документы некогда спасенного им Сорокина. Друзьями они никогда не были, да и на фронте пересекались по рассказам бывшего связиста всего несколько раз. Однако Сашка слыл человеком совестливым, порядочным и, возможно, захотел встретиться, узнать, как сложилась дальнейшая судьба майора, арестованного и увезенного с передовой офицерами СМЕРШа. Ведь в личном деле сведений было не густо несколько сухих строчек со статьей, сроком, местом отбывания наказания и датой досрочного освобождения. Попрощавшись с участковым и усевшись в машину, Иван Харитонович поделился своей догадкой с товарищами. «Да, пожалуй, это единственная здравая мысль, объясняющая смысл записки», согласился Егоров, глядя на проплывавший за окном бараки рабочего поселка. «Если так, то о ней можно забыть», — отозвался с переднего сиденья Бойко. Никакого отношения к нападению на военкомат записка не имеет. — Задал ты, Саня, нам задачку с этой запиской, — раздумывал Старцев. — Если в ней нет твоего интереса к бывшему связисту, то не знаю, что и думать. Видать, хотел черкнуть еще словечко другое, да не успел. Не дала, сволочь бандитская. — Но мы что-нибудь придумаем. В лепешку расшибемся, а вызволим тебя из беды.